Сейчас э, тема этой лекции будет в какой-то степени, в какой-то мере примыкать к тому, о чём мы говорили на предыдущей. Тема России на фоне Европы, роли литературы, в утверждении этой темы многие сюжеты будут близкими. Э, но эпоха совсем будет другой. После Герцена... Стало своего рода общим местом утверждать, что в стране, в которой нет политического представительства независимого суда или свободной прессы, литература становилась для России главной литературой, литературная критика главным форумом для общественных дебатов и фокусом национальных надежд и упований. Кроме того, в традиции страны, пережившей столько революций и потрясений, литература была одним из немногих институтов, которые сохраняли свой статус и престиж при любых исторических поворотах. И кроме короткого исключения в начале 20-х годов к русской литературе в России всегда относились с огромным уважением и э, как бы, с, о, с вниманием. На протяжении почти двух столетий великая традиция русской литературы была как бы записана в сознании поколений и поколений благодаря школьной программе. Традиция эта сформировалась в 1830-е годы, примерно в то же время, когда широкое распространение в России получило идеологию романтического национализма. И... Россия, э, литература заняла эту роль в, как бы в связи с тем, что вот эта идеология романтического национализма утверждала, что литература и является главным способом национального выражения и самовыражения и сохранения нации. Э, то есть таким образом эти два, то, так сказать, два явления, две идеологическое и художественное, вошли, образовали своего рода синергетический эффект, вошли между собой резонанс. Если романтический национализм поставил литературный канон, литературную традицию в центр национальной культуры, то сам этот канон, сама литература способствовала продолжению проблематики и развитию проблематики романтического национализма на протяжении десятилетий и столетий. А... Сама эта идеология, о которой я говорю, возникла в Германии в конце XVIII века и была связана прежде всего это была идеология национального объединения Германии. Слово Германия применительно к тем государствам и странам, о которых я говорю, является, конечно, нахронистическим. Никакой Германии в ту пору не было. Существовала 21 страна, где говорили на немецком языке. И э, идея что нация представляет собой народ, представляет собой коллективную личность, наделённую общим душой и общим сознанием, созданную сначала в культурной сфере Гердером, а потом перенесённую в сферу политической, была именно связана, была прежде всего выдвинута с целью обосновать политические лозунги создания единой Германии. А Гердер, основатель этой идеологии, видел в фольклоре, языке и литературе, в отражении национальной души, И объединяющую силу, которая, несмотря на политическую фрагментарность Германии, может служить доказательством вообще того, что германский народ и германская нация существуют как единый народ. Эта идеология постепенно институционализировала роль национального поэта, создал сам институт одного поэта, величайшего поэта, который отражает э, национальный дух, в творчестве которого выражается национальный дух. В Германии на эту роль постепенно выдвинулся Гёте, невзирая на то, что сам он относился к вот этому объединительному движению, к тому, что он называл «шпрах-патриотизмус», языковой патриотизм, довольно скептически. Э -э представление о нации как об органическом единстве – как в вот едином теле, чем-то растущим и единым, было в значительной степени выдвинуто в противовес тогда существовавшей в Европе французской культурной гегемонии. Нечего и говорить, что культурная и политическая ситуация в России была совершенно другой. В отличие от разделенной на множество стран Германии, Россия была централизованной многонациональной империей которая в первые десятилетия XIX века достигла невероятного и до того беспрецедентного политического значения и военной мощи, в особенности после победы над Францией в военных кампаниях 1812-1814 года. Тем не менее, очень многие политические, социальные и культурные факторы сделали образованное сообщество русское чрезвычайно внимательным и восприимчивым к новой... И необыкновенно модной идеологии, которая возникла в Германии и стремительно захватывала господствующее положение во всей Европе. С начала XVIII века, когда после Петровских реформ Россия впервые выдвинулась и возникла как европейская политическая сила и часть того, что тогда называлось европейским концертом, то есть государств, влиятельных на европейской политической сцене, э соотношение России и Запада была, всегда волновало и беспокоило национальную элиту. Было принято считать с самого начала, что Россия э отстает от Запада, но тем не менее это отставание воспринималось скорее спокойно, с чувством спокойной уверенности. Предполагалось, что Россия – это молодая страна, только и возникшая с Петровскими реформами. И как молодая страна, время, поскольку это молодая страна, время на её, на её стороне, и она быстро догонит, преодолеет вот этот вот существующий разрыв. Над рабским подражанием западным обычаям обычно смеялись, но в целом представление о том, что Россия должна учиться у более продвинутых и развитых стран Запада никогда не подвергалось сомнению. По крайней мере, до времени французской революции, а с, не, с некоторыми исключениями, и дальше, вплоть до наполеоновских войн и восстания декабристов, когда, по выражению американского историка Николая Рязановского, пути образованного общества и власти в России начали постепенно расходиться. Расхождение путей, parting on ways, так он назвал свою книгу о судьбе э, русского образованного сословия. Хорошо известно, является по существу такой, таким стандартным положением, что дебат об историческом предназначении России, полемика по этому вопросу и споры были порождены одним документом, имевшим грандиозный резонанс, так называемым первым философическим письмом Петра Чадаева, опубликованным в 1836 году в журнале «Телескоп». Историки до сих пор не могут прийти к согласию, каким образом этот чрезвычайно экстравагантный и исполненный противоречий документ мог вообще быть напечатан, написанный первоначально на французском языке, мог вообще быть напечатан и пройти через цензуру того времени. Чадаев возложил всю ответственность за все, социальное зло, которое существовало в России на протяжении истории, на неправильный выбор религии. С его точки зрения, восточное христианство, то есть православие, фатально отделило Россию от Запада и от Исламского Востока и оставило ее в цивилизационной пустыне. Как писал Чаодаев, дело в том, что мы никогда не шли вместе с другими народами. Мы не принадлежим ни к одному из известных семейств человеческого рода, ни к Западу, ни к Востоку, и не имеем традиции ни того, ни другого. Мы стоим как бы вне времени, всемирное воспитание человеческого рода на нас не распространилось». Первым в первом философическом письме Чаодаева содержался целый ряд высшей степени странных утверждений. Так, например, Чаодаев писал, что у России вообще нет истории, И еще более странным образом он настаивал на том, что Западная Европа, даже после появления протестантизма и раскола на католичество и протестантизм, и Французской революции, ни то, ни другое, ни реформацию, ни революцию, он вообще не упомянул в своем письме, является примером абсолютно неразрывного духовного единства, основанного на католической церкви. Невзирая на все эти противоречия и странности, и публика, и власти – Отнеслись и общество русское, и русская политическая власть отнеслась ко всему, что он написал, с чрезвычайной серьезностью. Поскольку он был первым человеком, который подверг сомнению именно в это время ставшую господствующей официальной доктрину православия, самодержавия и народности, выдвинутой министром просвещения Сергеем Уваровым, и согласно которой суть, русской народности состояло именно в вере в догмы и в положение господствующей церкви и существующего политического порядка. Э, институции, которые, согласно сторонникам этой идеологии, сохранили Россию э, на фоне разве, э, э, загнивающего и разлагающегося Запада. Журнал, в котором было опубликовано Чадаевское письмо, телескоп был закрыт. Его редактор отправлен в ссылку, сам Чаодаев был официально объявлен сумасшедшим, и ему было запрещено публиковаться. Тем не менее, появление этого письма вызвало целый взрыв национальной самооценки и национальной рефлексии. Отклики на письмо Чарадаева определили те главные течения, которые стали господствовать в русской политической мысли. Прежде всего, вот э, раскол на западников и славянофилов, о котором я уже говорил. Западники рассматривали Петровские реформы как незаконченный проект. С их точки зрения ассимиляция западных э, обычаев и культурных норм образованной элитой, должна была только стать первым шагом на пути к усвоению западных политических институтов, прежде всего парламентской демократии, равенства перед законом, правовой системой и свободной прессы. Только завершив процесс эстернизации, Россия, с их точки зрения, могла бы, сможет наконец соревноваться со своими европейскими соседями. Не только в военной, но и в экономической, политической и культурной сфере. С другой стороны, славя... славянофилы счит... верили в особый путь России, основанный на допетровском наследии, э, уникальной духовности и общинной религиозности, которая получила название «соборность». Согласно славянофильской доктрине, Россия должна была отвергнуть ненужную наносную вестернизацию и вернуться своим подлинным крестьянским и православным корнем. Таким образом... Весь спектр идеологических позиций по отношению к миссии и положению России и ее соотношению с Западом определялся ответами на два вопроса. Сторонники любой из идеологий, существовавших тогда, должны были ответить на два вопроса. Прежде всего, можно ли Россию вообще сравнивать с Западом, или она обладает своим уникальным путем? И во-вторых, Насколько традиции и обычаи России превосходят современные западные обычаи, или наоборот им уступают? По ответам, как понятно, если есть два вопроса, на которые можно ответить, каждый из которых двумя способами, мы получим четыре варианта ответов, которые будут отражены вот в таблице. Если Россия идёт по тому же пути, что и Запад, но она лучше, чем Запад, да? Это позиция доктрины официальной. Запад деградирует, а мы стоим и правильно развиваемся благодаря вот нашей официальной идеологии. Другой вариант – Россия идет по тому же пути, что и Запад, но отстает от Запада. Это идеология западничества, нам надо их догнать и сравниться с ними. Или вариант, что у России совершенно особый путь, а сравнивать ее с Западом нечего, и она лучше. Это славянофильская позиция, у нас свой особый путь. Или у нас действительно особый путь, никакого отношения к Западу мы не имеем, и именно поэтому мы хуже. Это позиция, сформулированная в письме Чадаю. Совершенно понятно, что режим существовавшей политической дискуссии был, осторожно выражаясь, асимметричным. Если сторонники официальной доктрины не только имели все каналы распространения своей точки зрения, но и могли контролировать выражение точки зрения позиций своих оппонентов – то их противники, сторонники других, позиций должны были полагаться исключительно на устные дискуссии в закрытых салонах, распространение рукописей или разного рода скрытые и открытые намеки в опубликованных текстах. И главную роль таким образом начинала играть именно литература и ее интерпретации. В центральном И определяющий событием в том, как сформировалась эта дискуссия, центральную роль сыграло малопроизведение, которое без сомнения всем хорошо известно здесь присутствующим. Это «Мёртвые души» Гоголя. Они были опубликованы в 1842 году. В своей книге Гоголь рассчитывал разрешить только начавшийся дебат между западниками и славянофилами. Неудивительно, в случае с великими писателями, так почти всегда и бывает, обе группы записали его в свои сторонники и стали спорить о том, следует ли читать эту, этот роман как страшное обличение России или как ее безграничное прославление. Как многие, если не все, великие произведения искусства, мертвые души позволяют совершенно противоположное и даже взаимоисключающей прочтения. Но что особенно существенно для меня в рамках этой лекции, то, что именно мертвые души создали совершенно уникальную концепцию российской исключительности, которая сыграла, на мой взгляд, в истории русской мысли и культуры определяющую роль и повлияло на мыслителей в самых противоположных политических взглядах, даже до некоторой степени их определяло. Те, кто читал «Мертвые души», а я надеюсь, что все в аудитории их читали, хорошо помнят, что Россия э, изображена там крайне нелицеприятно. Ну, это ядствует и просто из названия романа «Страна мертвых душ», «Душа бессмертна», «Места, где души умерли», «Где торгуют душами людей» и так далее, и так далее. Но это именно общество, вот эта страна мертвых душ, подлежала и ей предстояло особое мистическое возрождение. Но что очень важно, что это возрождение должно было произойти, и я здесь выделяю вот каким-то голосовым курсивом, хотел бы выделить предлоги. Не несмотря на то, что Россия была позади, а благодаря этому. Понятно, да? Мы лучше, не несмотря на то, что мы до, так сказать, после Петровского времени, мы пока хуже, но несмотря на это, мы обгоним и выйдем лучше. А теперь логика становится другая. Мы хуже, и именно поэтому мы будем лучше. Понятно, да? Что логическая связка совершенно другая. А религиозные корни этой идеи совершенно очевидны. Мысль о том, что последние станут первыми, много раз повторяются в Евангелии. Те, кто ее читал, Евангелие хорошо это помнят. Однако в чем была поразительная новизна подхода Гоголя, не только, как я понимаю, в русском контексте, но и в общеевропейском. Как мне кажется, он был первый, кто применил эту евангельскую идею о том, что последние станут первыми, не к отдельным людям, а к нации в целом. Вот как Нации как человеку, то есть сочетал эту религиозную концепцию с идеей романтического национализма. В конце первой части мертвых душ есть знаменитое описание птицы тройки, которая несет мошенника и проходимца Чичикова и его пьяного кучера Селефана из города, где ему угрожают уголовные преследования. И неожиданно эта бричка трансформируется. В э, символ страны, которая поразительным мистическим образом превосходит все остальные. Фрагмент про птицу-тройку, я думаю, все помнят, но отказать себе в удовольствии протестировать Гоголя я все-таки не могу. «Не так ли ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка несешься? Дымом дымится под тобой дорога, гремят мосты, все остает, отстает и остается позади. Остановился... Пораженный Божьим чудом-созерцатель. Не молния ли это сброшенное с неба? Что значит это наводящий ужас движение, и что за неведомая сила заключена в всех неведомым светом конях? Эх, кони, коня, что за кони! Вихри ли сидят в ваших гривах, чуткое ли ухо горит во всякой вашей жилке? Заслышали свышены знакомую песню.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 должны были последовать две другие части, вторая и третья, замысел Гоголя известен, в которых этот процесс вот этой вот мистической трансформации должен был быть подробно описан и превращение страны мертвых душ в идеальное образцовое общество. А мертвые души первой части должны были испытать моральное возрождение. Гоголь дописал вторую часть мертвых душ дважды, и оба раза он сжег рукопись, потому что остался неудовлетворен достигнутым результатом и очень смешанной реакцией своих первых слушателей. После второй неудачи, сжегшей рукопись второй раз, он прекратил принимать пищу и вскоре умер, так и не начав работу над третьей частью. Так вот, ну, все помнят, что Гоголь назвал мертвые души не романом, а поэмой. И эти две поэмы, Гоголевская и поэма Данте, вот состояли из этих трёх частей. Данте написал «Гоголь нет», но эти, первая часть должна была соответствовать аду, вторая – «Чистилище», третьему – «Рай». Параллель очевидна, но очевидно и глубокое различие. Данте проводил своего героя из ада в «Чистилище», а потом в «Рай». Но, в отличие от Гоголя, он никогда не воображал в себе, что сам ад может мистическим образом превратиться в «Рай». Трилогия Гоголя была не закончена. И в любом случае общий план его поэмы не был понятен современниками. Но в этом представлении о прошлом, настоящем и будущем России Гоголь не был одинок. Интересно, что и Чаадаев, о котором я уже упоминал, тоже думал в значительной мере сходным образом. В 1837 году то есть через год после того, как появилось философическое письмо, Чаадаев написал апологию сумасшедшего, где он совершенно, он был объявлен сумасшедшим, как я говорил, официально, где он совершенно переформулировал свою позицию. Мы уже никогда не узнаем, какие именно мотивы лежали за этим новым произведением. То ли Чаадаев хотел реабилитировать себя в глазах властей после постигших его репрессий, то ли он искренне изменил свою точку зрения, или на самом деле считал, что то, что он пишет в «Апологии сумасшедшего», естественным образом вытекает из того, что написано в первом философическом письме. В любом случае, появля... написание «Апологии» не привело никаким изменениям в его ситуации, запрец его имени и не был снят, разрешение опубликоваться он не получил. Но... В тексте апологии, каковы бы ни были цели и мотивы создания этого произведения, Чаадаев ни одним словом не отказался от своего предыдущего произведения. Наоборот, он утверждал, что дальнейшие размышления на эту тему привели его к мысли о том, что будущее России намного более славно и поразительно, чем кто бы то ни был, может вообразить. Как писал Чаадаев, я полагаю, что мы пришли после других для того, чтобы делать лучше их, мы призваны решить большую часть проблем социального порядка, завершить большую часть идей, возникших в старых обществах, ответить на важнейшие вопросы, какие занимают человечество. Я часто говорил и охотно повторяю. Мы, так сказать, самой природой вещей предназначены быть настоящим совестным судом по многим тяжбам, которые ведутся перед великими трибуналами человеческого духа и человеческого общества. Очень интересно это, я часто говорил, за год до этого вышло э, письмо Чадаева, где он говорил, что у России нет истории, и она выпала из хода мирового развития. Но, тем не менее, он считает, что это высказывание каким-то образом совместимо с тем, что Россия э, должна предназначена быть совестным судом, подтвержден всего человеческого духа. Что здесь есть связь и нет безусловного противоречия между двумя этими утверждениями. Чрезвычайно интересно, что в, конце, в самом конце апологии Чаадаев очень резко напал на Гоголя. Но «Мертвые души» к тому времени еще не были напечатаны, речь шла о «Ревизоре», но Чаадаев сравнил восторженный прием, оказанный современниками «Ревизору», с негативной реакцией на его письмо. Похоже, что он видел в Гоголе, Своего главного соперника в дискуссии о будущей судьбе и образе миссии России. Таким образом, вот в одно и то же время, в конце 1830-х-начале 1840-х годов, Чадаев и Гоголь совершенно независимо друг от друга сформулировали единый логический, или, точнее говоря, супрологический, Э, так сказать, э, логическую или сопрологическую схему, по которой главное преимущество России и состояло в её отцелости, и они видели, что их стране предстоит драматический, даже мистический трансформационный рывок в будущее, который однажды сделает её способной возглавить всё мировое сообщество народов и повести его за собой. Эта идея объединила, имела множество последователей Среди писателей и мыслителей, которые больше между собой не соглашались вообще ни в чем И интересно, что многие из них, или даже большинство Считали, что такого рода трансформация произойдет ну, скорее раньше, чем позже И что они могут оказаться не только пророками, но и свидетелями этого поразительного преображения в 1854 году, после того, как э, чрезвычайно тяжело для России проходило, проходило, уже обозначилось поражение России в Крымской войне, один из создателей и идеологов славянофильства, один из самых крупных мыслителей славянофилов Алексей Хомяков, написал стихотворение под названием «Русь», которое на первый взгляд э, содержит обличение России, которая на первый взгляд очень плохо сочетается с его репутацией славянофила. «В судах черна, неправдой черной, и игом рабства клеймена, безбожной лести, лжит тлетворной, и лени мертвой и позорной, и всякой мерзости полна». И этот, интересно, что этот взрыв негодования и проклятий разрешается... Вроде бы неожиданным, но абсолютно предсказуемым финалом. О, недостойное избранье! Ты избрана! Оппоненты Хомякова с другой стороны политического спектра не так охотно использовали библейские ассоциации, но вполне были готовы воспроизвести ту же самую логику. Радикальный воинствующий западник Николай Чернышевский окончил свой роман «Что делать?», не знаю, читали ли его присутствующие здесь, когда-то это была часть школьной программы, э -э, описанием победоносной революции, которая должна была произойти через два года после того времени, когда он в тюремной камере писал этот роман. Э -э, другой радикал, Александр Герцен, к концу жизни глубоко разочаровался в буржуазном Западе, он жил в эмиграции на Западе, который с каждым годом его жизни там нравился, ему все меньше и меньше. И он э, выносил идею, что именно традиции крестьянской общины делают Россию идеальным местом для будущего социалистического общества. В конце 19-го, начале 20 века эту логику воспроизводили политические мыслители, известные как народники. Но с другой стороны, Ленин который воевал с народниками и непримиримо боролся с ними, тоже настаивал на том, что социалистическая революция победит не в самой развитой капиталистической стране, а наоборот в отсталой. Как он говорил, цепь капиталистических государств будет прорвана в слабом звене. Ленин был марксистом-догматиком, и он, будучи образованным догматическим марксистом, не мог не понимать, что это утверждение противоречит и букве, и духу марксистского и экономического детерминизма, по которому политические события и есть проявление экономических тенденций. Но вера в магию трансформационного рывка была для него важнее, чем логика ортодоксального марксизма. Таким образом, взгляды и позиции тех, кто писал об вот этом трансформационном рывке, которые России суждено совершить, могли быть абсолютно различными. Но почти все сходились, что такой рывок, во-первых, возможен, во-вторых, желателен, и, в-третьих, все они были заворожены его воображаемым размахом и величием. Если Гоголь верил, что «Птица-тройка» унесет Чичикова из ада в рай – Но не нашел художественных средств для того, чтобы показать, во всех удовлетворяющих его художественных средств, чтобы показать, как это происходит, то Достоевский сделал изображение движения души человека между абсолютным добром и абсолютным злом э, центром всех своих романов. Его первый из его великих романов Преступление и наказание в первом из его великих романов убийца в конце концов, становится святым а и мучеником, а на пути вот этого необыкновенного морального возрождения его ведет и сопровождает святая проститутка. Один из персонажей его последнего романа, братья Карамазовы, говорит, «Иной высший даже сердцем человек и с умом высоким Начинает с идеала Мадоны, окончает идеалом Садомским. Еще страшнее, кто уже с идеалом Садомским в душе не отрицает идеала Мадонны. И горит от него сердце его, и воистину, воистину горит, как в юные беспорочные годы. Нет, широк человек, слишком даже широк, я бы сузил. Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы сердца людей. Фраза, Невероятно известная одна из самых цитируемых «Широк человек, я бы сузил». Но если вы залезете в Google и постараетесь там ее найти и сравните частоту употреблений, вы увидите, что, ну, я бы сказал неправду, если бы сказал, что все, но значимое большинство цитирует ее неправильно. Форму, в которой она обычно цитируется, «Широк русский человек, я бы сузил». То есть... Слова, относящиеся к природе человека, реинтерпретируются, репутинт, как анализ русской души. И что существенно, что такая реинтерпретация, даже прямое искажение слов Достоевского, не выглядит совершенно противоречащим намерениям автора, который именно и считал, что русская душа и есть идеальное воплощение человеческой натуры. По мнению Достоевского, русский человек был достаточно широк, чтобы понять и включить в себя души всех остальных народов мира. Эта идея была, получила свое полное выражение в последнем э, произведении С. Достоевского, которое можно рассматривать как его завещание, в знаменитой Пушкинской речи, которую он произнес на открытии памятника Пушкина в Москве в июне 1880 года, примерно за полгода до смерти. К тому времени статус Пушкина как национального поэта был уже вполне утвержден. То место главного, основного национального поэта, я, которое, о которой я описывал, было уже вполне занято Пушкиным в русском общественном мнении. И в соответствии с вот этой вот традицией романтического национализма, о котором я говорил, Достоевскому предстояло сделать свои заключения у миссии всего народа на основании творчества его самого великого писателя. Задача, которая стояла перед Достоевским, вообще говоря, была непростой. Ему надо было представить, вероятно, самого космополитического из русских поэтов в качестве символа русской уникальности – Это было нелегким делом, но Достоевский нашел исключительно элегантное и сильное решение. Он увидел и творчество Пушкина, а через него русскую уникальность в том, что именно русские способны понимать другие народы лучше, чем эти народы способны понимать себя. В объяснении Пушкинской речи Достоевский писал особое характернейшее... И не встречаемая, кроме него, в смысле Пушкина, нигде и ни у кого черта художественного гения способность всемирной отзывчивости и полнейшего переуплощения в гении чужих наций и перевоплощения почти совершенного. В Европе были величайшие художественные мировые гении – Шекспиры, Сервантесы, Шиллеры. Но ни у кого из них не видим этой способности, а видимо, ее только у Пушкина. Способность эта есть всецело, способность русская, национальная. Народ же наш именно заключает в душе своей эту склонность к всемирной отзывчивости и к всепримирению. И уже проявила во все 200 лет с Петровской реформой не раз. У этого анализа есть, конечно, и отчетливое политическое измерение. Именно народ, который может понять любые другие народы и должен занять особое и уникальное место в всеобщем политическом миропорядке. Как писал Достоевский, ведь мы разуму стремились тогда к самому жизненному воссоединению, к единению всечеловеческому. Мы не враждебно, как казалось, должно было случиться, а дружественно, с полной любовью, придели в душу нашу гению чуждых наций, всех вместе. Не делая преимущественных применных различий, умея инстинктом почти с самого первого шагу различать, снимать противоречия, извинять и примерять различия, наш дело есть всемирность, и не мечом приобретенная, а силой братства и братского стремления от нашего к воссоединению людей. Достоевский знал, что Россия намного более бедная и отсталая страна, чем многие европейские страны, находящиеся рядом с ней. И он не ждал, что в обозримом будущем она станет процветающей и развитой. Вместо этого он предпочел прибегнуть, в свою очередь, к литературной цитате из еще одного великого русского поэта Федора Тютчева. «Пусть земля наша нищая, но эту нищую землю исходил в рабском виде Христос». Но Тут, что помню, все-таки тебя, то Царь Небесный, исходил, благословляя. Почему же нам не вместить последнего слова его? Спросил Достоевский. Последние снова становились первыми. Спасибо за внимание. Вопросы, если есть. Михаил Васильцов. Вопрос такой. Вот в XIX веке как бы, грамотность населения обычного в провинции была достаточно низкой. Ну, как известно, когда крепостное право отменили, по сути, только священник мог засчитать вот этот э, закон. И люди из агрессовых селений собирались там. Опять же, официальная идеология, она могла нести свою литературу, там спускать как-то. Неофициально еще меньше. Вопрос такой. Как тогда литература добиралась до этого безграмотно? грамотного населения, э, обывателя российского, и добиралась ли она вообще, и каково тогда её влияние? Не было ли её влияния исключительно там на питерскую, московскую интеллигенцию? Mm -hmm. Спасибо. Абсолютно правильный вопрос, Воп э, кроме единственного слова «обывательский». Крестьяне – это не обыватель обыватель это горожане, да? Вопрос, как добиралась эта литература до крестьянской массы, единственный возможный ответ – «никак». Никак не добиралось, в конце 19 века стали издавать дешевые книжки, что-то такое начало сдвинуться, начала развиваться грамотность, до этого никак. Все, что я говорил, относилось к городской элите образованной, но не только московской и петербургской, но и элите больших провинциальных городов. Но это вся проблематика, которую я обсуждал, это проблематика образованного общества, никакого отношения не имеющая к тому, чем жило 90% населения в это время. Это совершенно твердо. Камила Гутерова. Каково было отношение западных философов к расколу на западников и славянофилов? Была ли явная поддержка какого-либо течения? И в каких трудах отражалось их отношение к российским мыслителям? Ага. Значит, западные мыслители узнали об этой проблеме тоже очень поздно, во второй половине XIX века, в основном по-настоящему стали задумываться, в основном, именно когда началась мода на Россию, начатое Толстым и Достоевским, конечно, в первую очередь. Их все, абсолютно всемирная популярность сделала Россию и русскую душу необыкновенно, конечно, привлекательной, интересной, загадочной и так далее. И именно этот угол, именно этот ракурс объяснил, я не, я не могу сказать поддержки, здесь не приходится говорить о поддержке, но несравнимо больше интерес, я думаю, западных э мыслителей, интересавшихся Россией к славянофильской части русского политического спектра, потому что в нем Здесь была оригинальность и интерес и странность русской души. Это очень интересно. Ну, а западники – что-то такое интересное. Это, так сказать, не загадочное, это самое. Хотя первым писателем русским, который приобрел популярность на Западе, и которого стали издавать и интересоваться, был Тургенев. Он был, конечно, твердый, убежденный и последовательный западник. Но потом Достоевский и Толстой – намного превзошли его славу, и именно во многом связано с тем, что Тургенев казался похожим на западных писателей и современников. Он был один из европейских писателей. А Достоевский и Толстой казались чем-то совершенно другим и не похожим. Филин Илья, а скажите, пожалуйста, а можем ли мы считать революцию 1917 года как раз-таки тем трансформационным рывком, о котором мы сейчас говорили? Я являюсь историком культуры, а... Революция – это и история экономики, и история социального общества, и политическая история в первую очередь. Поэтому и такой грандиозный всемирный исторический катаклизм, как новую литературу, революцию 1917 -го года, одним фактором, конечно, не объяснишь. Это, как всегда в таких случаях, огромная констелляция разнообразных факторов. Но я думаю, что эта идеологическая э, конструкция – Она сыграла свою роль в этом идее немедленного рывка в будущее, прорыва одним рывком преображения и движения вперёд. И именно поэтому, я думаю, настолько не близкая русской традиции большевистская доктрина оказалась для неё так глубоко и органически усвоенной, что она соответствовала вот этой модели трансформационного рывка. Я ещё раз хотел бы сказать, что я ни в коем случае не думаю, что революция пришла поэтому. Меня зовут Грибанов Олег. Сегодня вы рассказывали нам про трансформацию. Я хотел у вас узнать ваше мнение. Как вы считаете, вот если бы такие литераторы, как Пушкин, Лермонтов и другие литераторы, которые рано умерли, если бы декабристов не душили, трансформация, может быть, пораньше произошла, чем это случилось? Ну... Вы знаете, что тут, э, так сказать, э, мы в, э, всегда, у истории есть какой-то альтернативный вариант, она всегда могла пойти иначе. Всегда были какие-то возможности, когда что-то могло произойти иначе, и не так, и так далее. Э, и можно только гадать, что бы было. Мы хорошо знаем, что Александра II взорвали накануне того, как он должен был подписать его манифест, у созыва первого русского представительного учреждения, то есть русского парламента. 2 марта могла начаться история русского парламентаризма, но накануне он был убит. Что бы было, если бы его не убили в эту ночь, это, конечно, могло произойти. Этот указ был подписан, парламент собран и так далее. В каком направлении пошла бы русская история тогда, но ну, трудно, мы никогда не узнаем. Нам остается ретроспективно анализировать только то, что произошло. Но, конечно, помнить, что были другие возможности, они были, но э, могли бы быть реализованными, но оказались реализованными эти. Да? Ну, вот, По-другому я, пожалуй, затруднился бы на этот вопрос ответить. Я не считаю, что история фатально предопределена, но, мы, э, к сожалению, она имеет много вариантов, как события могут пойти. Но ретроспективно, когда мы о ней говорим, мы знаем уже то, что случилось.